«Действия и последствия. Прошу прощения, Ваше Высочество, что отнимаю ваше время». Медленно склонившись перед молодым пареньком, в котором знающие люди могли бы опознать одного из младших принцев империи Дан, пожилой дворянин постарался тут же вкратце изложить ситуацию, которая возникла в подотчетных ему территориях. Проблема была в том, что представители двух сект пытались надавить на одного молодого алхимика, и результат был закономерным. Сначала эти ублюдки перессорились между собой, старательно пытаясь решить, кто из них имеет право требовать что-либо от простых жителей нашего города. Потом, когда местные жители не стали терпеть их поведение, которое открыто угрожало не только их имуществу, но и жизни, два мастера принялись разгромить улицу, на которой проживал тот, кто мог дать им определенную информацию которая их так сильно интересовала. Я слышал об этой истории. Задумчиво вздохнул принц Юлит, медленно наклонив свою темноволосую голову. Кажется, там были даже погибшие. Вы помогли людям после случившегося? И куда ушли эти ублюдки? К каким именно сектам они имели отношение? Мы потребуем от них компенсации. И вообще, пора это дело прекращать. Давно уже пора... Вы вынудите этих умников заплатить за свои деяния по законам империи. А по законам империи вы должны были их арестовать и запереть в клетку, как минимум на 10-15 лет. И не просто в клетку, а отправить на рудники. А мастеров сект, что устроили подобное, отправить в имперскую тюрьму, где им самое место. Оттуда они бы точно вышли бы уже обычными людьми, так как их ядро было бы просто уничтожено». И тогда им пришлось бы ощутить на себе все это отношение, какое они старательно демонстрируют другим разумным. «Да, мы их арестовали, как бы это странно ни звучало». Тут же с легкой насмешкой улыбнулся старый дворянин, но, заметив недоуменный взгляд принца, тут же принялся ему пояснять все подробности произошедшего. «Если бы не вмешательство того самого молодого алхимика, которого они так старательно искали у нас были бы с этим большие проблемы. Все-таки два мастера Дао, как минимум третьего-четвертого рангов, для нас были бы просто неподъемной проблемой. Только вот этот парень-алхимик оказался алхимиков четвертого ранга. Ну, по крайней мере, у него есть значок от ассоциации алхимиков нашего государства со всеми соответствующими символами и обозначениями. Но тот факт, что он же легко разделался сразу с двумя мастерами Дао... Буквально всего лишь двумя энергетическими плетениями. Уже говорит о том, что он находится как минимум на уровне пятого ранга, а то и шестого. Ученики сект уже бодаться с ним не стали. Тем более, что подоспела наша стража и лучники. Я не знаю того, кто подкинул эту идею императору, но она оказалась весьма действенна. Лучники массированным обстрелом из своих луков действительно могут заставить этих разумных отступить, а то и пострадать. Так что нам было с кого стребовать компенсацию. Сейчас они все в тюрьме. Два этих мастера сидят в специальных кандалах, которые не дают им использовать ядро. И если будет на то указание самого императора Шакина, то я с большим удовольствием переправлю этих ублюдков в императорскую тюрьму, где им самое место. Правда, секты будут возмущаться одна секта изысканного ветра а вторая тигровой силы я не знаю того чего именно они не поделили но пострадало много людей так вы говорите что алхимик сам мешался удивленно приподнял бровь принц юлит медленно покачав головы в очередной раз для алхимика это не свойственно насколько мне известно в алхимике обычно идут те мастера которые не хотят сражаться Тут же вы говорите, что он довольно легко двух опытных мастеров всех просто раскидал в стороны? А что он делал потом? А потом... Вы удивитесь, ваше высочество. Но этот молодой парень принялся раздавать всем пострадавшим от действия представителей сект пилюли лечения. Всех, кого он смог спасти, этот молодой разумный вылечил. Снова улыбнулся дворянин, буквально наслаждаясь удивлением, проступившим на лице молодого принца. А дело в том, что он помог всем, кроме представителей сект. Более того, когда я предложил ему со мной отужинать, этот парень вел себя немного необычно. Во-первых, он вел себя как дворянин за столом. А ведь вы знаете, что в данном случае среди мастеров пилюль мало дворян. Особенно, если такие разумные буквально с детства воспитываются либо в ассоциации алхимиков, либо в септе. К тому же он объяснил мне то, по какой причине не хочет иметь дело с сектами, по крайней мере напрямую. Его конфликт имеет под собой серьезное основание. Оказывается, представители сект на его глазах нападали, нанося удары в спину. Предательские. Старались нападать на потенциального противника, воспользовавшись его ранами или слабостью. И тут ни о каком благородстве и чести даже речи не идет. Типичный тому пример — это то, что они устроили в нашем городе. Хотя знали о том, что есть закон, запрещающий подобное сражение на территории города. Так что он буквально раскрыл мне глаза на происходящее. И даже сказал о том, что если мы и дальше будем им позволять такое устраивать, то рано или поздно все эти разумные перейдут определенные границы и начнут даже императору диктовать свою волю. Вы ведь сами помните все то, что так и было не так давно, до войны сект. Да, когда сект было семь, эти ублюдки слишком много себе позволяли. Тяжело вздохнув, молодой принц устало хлопнул ладонью по столу, на котором жалобно звякнула красивая резная чаша с чаем. Однако, после этой войны гибели одной из сект они перестали быть единой силой и есть возможность заставить их признать наши законы. Да, будет сложно. Но если на нашей стороне будут такие индивидуумы... Шестой ранг, да, говорите. Это как минимум, ваше высочество. Тут же вежливо наклонил свою седую голову старый дворянин, потому что он слишком уж быстро формировал эти плетения. Причем, замечу сразу, даже этим мастерам приходилось формировать плетения при помощи мудр. Замыкая энергетические каналы своего тела, они могли концентрировать энергию в определенном месте, создавая то, что им нужно. Этот же парень буквально силой мысли создавал плетение перед собой. Более того, я видел одно из них, краем глаза. Так вот, это плетение было более сложным и более насыщенным энергией, чем те, которые использовали мастера сект. По сути и по своему уровню эти плетения были куда выше, чем... Все те, что использовали они. Скорее всего, если я скажу, что он достиг уровня седьмого ранга, то я не сильно ошибусь. Все они его недооценивают. Я даже не знаю того, где он мог всему этому научиться. Я пытался предложить ему организовать в нашем городе собственную лабораторию. Обещал ему льготы и помощь, но только ради того, чтобы такой алхимик мог помогать нам. Это все понятно. Тут же отмахнулся от его последних пояснений молодой принц, который был знаменит в империи Дан, своим нестандартным подходом к решению многочисленных вопросов, особенно касающихся управления какими-либо территориями. Вы просто хотели получить возможность привлечь к своему городу внимание соседей. Еще бы! Настолько эффективный алхимик, который может изготавливать не только пилюли лечения или укрепления ядра из подручных ингредиентов, Но и пилюли молодости — это дорогого стоит. Покровительство такому разумному сделало бы честь даже императорской семье. Поэтому, если вам удастся его действительно заманить на территорию своего города, делайте все, что только возможно. Но он должен чувствовать себя там в безопасности. Хотя, с учетом того, что произошло, необходимо подумать и о том, как защитить простых жителей от поведения подобного рода Со стороны мастеров сект. Я поговорю с императором Шакином об этом. Посмотрим, что он скажет. Пора это все уже прекращать. А то они ведут себя так, как будто эти территории им принадлежат. Подобное поведение надо наказывать. После чего принц спокойно кивнул головой, отпуская дворянина, который в своей душе был полностью согласен с его словами. — Еще бы! Ведь все то, что случилось, уронило тень на него, как на наместника императорской территории. Ведь именно он и должен был следить за порядком и предотвращать подобное событие. Но ему это не слишком удалось. Да, если бы в его страже города было как минимум пара-тройка мастеров Дао, хотя бы первого-второго рангов, тогда был бы шанс заставить этих разумных задуматься. Нет. Самого столкновения, возможно, избежать бы все-таки не удалось бы, но вынудить этих разумных уйти из города все же получилось бы. И тогда местные жители не пострадали бы. Однако этот вопрос было сложно решить без наличия определенных условий. Сам наместник не мог позволить себе подобных затрат. Ведь, по сути, для того, чтобы хотя бы одного мастера довести до такого уровня в развитии его ядра, было необходимо потратить достаточно большие ресурсы в виде пилюль укрепления ядра и различных ингредиентов не говоря про техники а секты своей техники старательно хранили в тайне некоторые из них конечно можно было бы попытаться купить на аукционе но в последнее время такой товар на таких торгах практически не предоставлялся и с этим могли возникнуть определенные сложности Вот только сам этот молодой алхимик с необычным именем Андрей, который не имел отношения никакой сект или ассоциации алхимиков, откуда-то получал все необходимые знания. И именно об этом старый дворянин и пытался донести информацию до представителей императорской семьи. Именно им надо решать вопрос с этим противостоянием с представителями сект. И если сам старый император хочет заставить этих индивидуумов подчиняться законам империи дан, то у него выбора нет. Ему придется постараться заставить их услышать других разумных. А для этого нужна сила. Та самая сила, которая каким-то образом попала в руки этого молодого паренька. И если он действительно настроен достаточно миролюбиво, особенно в отношении императорской семьи, то почему бы этим фактом не воспользоваться? Однако сам наместник уже сделал все, что только мог. Передал информацию дальше, прекрасно зная о том, что этот молодой принц, в отличие от остальных представителей семьи императора, хорош в управлении территориями. Старый дворянин рассчитывал на быструю реакцию. Как он и думал, принц Юлит достаточно быстро сумел вычленить из его доклада все необходимое. Значит, информация в кратчайшие сроки дойдет до старого императора. А дальше все уже будет решать сам император Шакин. А никак не наместник. Наместник не мог ничего поделать без решения императора. Он был бы рад заполучить и алхимика, и мастеров Дао для поддержки своей власти на месте. Только вот где их взять? Даже у императорской семьи с этим возникали определенные сложности. И поэтому надо было решать этот вопрос буквально на уровне империи а никак не на уровне простого наместника. Он и так потратил почти неделю, пока добирался до столицы империи и пытался получить аудиенцию молодого принца, которого многие уже за спиной и шепотом называли наследником императора. Да, сейчас это было еще неизвестно. По той причине, что сам старый император, благодаря пилюле молодости, достаточно сильно помолодел. Однако, если все будет идти своим чередом, то, учитывая нрав императора, можно было понять, что он может отказаться от трона в пользу того, кто будет эффективным. Точно так же, как когда-то произошло и в отношении него самого. Так что попытка проявить управленческие качества со стороны молодого принца может просто подтолкнуть императора к нужному решению. Все равно этот вопрос придется решать. Имеется в виду вопрос с наличием у империи мастеров Дао или алхимиков, которые могут дать возможность для таких мастеров развиваться в будущем. И этот молодой паренек как раз был одним из тех, кто мог дать такие возможности империи Дан. Нужно было просто постараться найти с ним общий язык. А уж в том, что у этого парня довольно жесткий характер и предвзятое отношение к тем, кто нарушает законы чести и долга, наместник и сам уже убедился. И понимал, что этот вопрос нужно будет решать достаточно осторожно, не совершая тех ошибок, которые регулярно совершают мастера секты.